Глава 6 О глупости, девичьих слезах и ушлом драконе, который все равно не смог отвертеться. «И что это значит?» — почти ласково прошипела рыжеволосая «Верните мои вещи и выпустите нас!» «Госпожа Бертис и вернет, и выпустит», запирая под магический ключ все то, что принесли эти бедовые, произнесла я. «Присаживайтесь, ожидание может быть длительным». Кот всё-таки чёрный, не красный. Это на красной бы госпожа Берти слетела, а на чёрный... Ну, рысик защитит в случае чего, ибо пока в отчине ведьмы действует код чёрного или красного цвета, к магии обратиться никто не сможет. Совсем. Уж не знаю, что замучные чары на дом наложены, однако на себе я это неоднократно проверяла. «Магией пользоваться может только фамильяр, впрочем, и Деггар на себе это тоже ощутил, когда за мной подглядывал». У дальней стены было специальное место для клиентов в возрасте, лавка на всю длину. Пятерых девицы она поместит, пусть и тесно. Деггар же придётся пустить ко мне, чтобы через дверь небольшого склада он попал в жилую часть дома. «Пока госпожа Бертис не вернётся». Он тоже выйти не сможет, так хоть в своей комнате будет, а не тут у меня перед глазами маячить. — Дегар, — позвала я, — пройдите сюда. — Нет уж, никуда он не пойдёт, пока вы с нами не объяснитесь. — Что это вообще такое? — возмутилась одна из ведьмичек и вцепилась в руку дракона. — Вот честно, зря она это сделала. Дегар так был зол на их повышенный интерес к своей персоне, а тут и вовсе обзавёлся дёргающимся глазом. Глазом без фингала, кстати. «Руку убери!» — рявкнул он. «Контрабандистки!» «Надо же! Правильно оценил происходящее!» «Ариана, что они там тебе принесли?» «Да вы... Да как... Вы смеете!» Уже хором возмутились ведьмочки. «Дагар, или вы сейчас проходите ко мне, а я в свою очередь открою вам дверь в дом, или остаетесь в лавке?» Проигнорировав его любопытство, ответила и заодно пригрозила. «До самого возвращения госпожи Бертис!» Оглянув пространство, недобро прищурившись, чуть ли не дым со рта выпустив, Деггер стряхнул со своего локтя цепкие пальчики ведьмочки и тягуче произнёс. «Ариана, милая, ну как же я тебя брошу! С пятью юными, невероятно одарёнными!» На этих словах я сжала под прилавком кулаки. А ведьмочки подбородки вверх задрали и зарделись. И обделёнными мозгами особыми. Вот в тот кулак, что сжимала, я и прыснула. Сложно сдержаться, когда ведьмы ошалело уставились на дегора Но тут же взорвались праведным гневом. Ещё чуть-чуть и побьют несчастного. «Идите сюда!» — устало позвала этого чудика Зеленоглазого. Ведьмочки в ярости, да ещё в таком количестве, то ещё испытание. Хотя, как месть этому наглому, была бы великолепной. «Рысик, помоги!» — потребовала я, заметив, что ведьмочки и не думали отпускать добычу, сообразив, что тот не может магичить. Выстроились поганки в шеренгу перед прилавком и руки на бока расположили. Это они просто не поняли, что и на их магию табу наложено». Котик себя ждать не заставил, ураганом пронёсся, отделив ошалевшего от круговерти дракона от ведьмочек и боднул Дегара в сторону дверки. Я пожалела о том, что позвала этого наглеца к себе в тот же момент, как эта зараза оказалась рядом и по-хозяйски уложила свои руки мне Наталию Естественно, от тычка локтем в бок он не увернулся, но руки не убрал. «Дегар, я же ещё один фингал вам организую» процедила сквозь зубы, продолжая наблюдать за ведьмами, которые силились магичить. чернявая вовсе додумалась проверить входную дверь на прочность. «Это она зря. Три, два, один...» «Красивая!» — присвистнул Дегр и даже убрал руки от меня. «В смысле, летела красиво и падала тоже». Полёт Чернявой был коротким, зато его итог ошеломляющим. Она приземлилась в метре от входной двери на колени, а её юбки оказались у неё на голове, ну а нам с Деггером открылся удивительный вид. Пока ведьмочки его собой не загородили. «Если вам настолько понравилась нижняя юбка госпожи-ведьмы, то я непременно подарю вам такую же. Отличное сочетание жёлтый фон и васильки», — ухмыльнулась я, глядя на то, как ведьмочки помогают подруге. «Советую больше не экспериментировать, навредите только себе», Пока госпожа Бертис не вернется, никто не сможет прибегнуть к магии. «Да как вы смеете? На честных ведьм клеветать. Мы принесли на продажу свои личные вещи». «Личные вещи?» — я усмехнулась. «Накопитель высшей категории, под завязку наполненной моей магией. Надо ли говорить, куда именно он предназначался?» «Или сами догадаетесь?» «Ой!» — выдохнули три ведьмочки слаженно. «Вашей? Он мой!» — упрямо качнула головой Рожеволосая выдан в личное пользование. Что хочу, то с ним и делаю. Безусловно, но я не имею права принимать столь драгоценную вещь без письменного подтверждения. Акт приемки у вас с собой? На самом деле я просто тянула время и интересовал меня далеко не накопитель. Акт приемки? — нахмурилась собеседница. — Он же у куратора остается. Подпись поставил и свободен. Кто же нам его отдаст? Ничего не могу поделать. У меня тоже есть служебная инструкция. Я улыбалась, вроде как доброжелательно, и уже хотела продолжить ненавязчивый допрос, но обнаглевший ящер не дал мне этого сделать. Чтоб ему всю жизнь не Жаль, я не ведьма, мои проклятия не сработают. «И ты заперла нас здесь из-за накопителя? Ариана, да было бы из-за чего так переживать!» «Да и предупреждающе выдохнула я, — «Ну, куда там?» Он встал на крыло и понёсся на с ветром. «Примечание. Аналог на «сел на любимого конька». «Конец примечания». «Вездесущие боги, девушки, красавицы! Конечно же, ваша школа выдаёт вам накопители не для таких нужд, но мы-то отлично понимаем, что таким красавицам иногда необходимы личные сбережения, больше каких-то накопителей». Три из пяти ведьм охотно закивали. Вот именно. Вы зря всё усложняете. Верните наш товар и отпустите нас. Ариана, милая, ты ведь и сама прелестна, как Звёздная ночь. Разве пока училась в Академии глупостей, не творила? Адман, если ты сейчас не заткнёшься, я заткну тебя сама. И просто поверь, ты пожалеешь об этом. Прошипела я, разозлившись окончательно, и потому перешла с уважительного на панибратский тон. А ведьмам ответила. «Цветки кому сбыть успели? И были ли плоды?» «Цветки? Плоды?» — дружно повторили они и округлили глаза, словно вот ни капелюшечку не понимали, о чём это таком я спрашиваю. Дракон, к слову, тоже замолчал. То ли моя угроза подействовала, то ли... Второе. Этот гад звучно нюхал воздух. «Арвента!» — выдохнул он на своём языке. «Откуда она здесь? Неужто...» И вот теперь был огур и идиот исчез. Рядом со мной, выпрямившись, стояла грозовая туча. Крылья носа Дегора чуть подрагивали. Я даже немножко пожалела глупых ведьм, самую чуточку. Слёзы дракона — такая вещь, редкая, ценная и особо охраняемая драконами. Разрешение на её выращивание в ней территории горных пределов они выдают крайне неохотно и не всем, даже несмотря на то, что кусты мало где приживались. Ведьмам вот разрешили, но под строгий учет. Сколько кустов зацвело, сколько плодов было получено, сколько семян собрать удалось. Имя потребовал Дегар, посмотрев на рыжеволосую И такой тон -то у него был, даже я поежилась. А ведьмы некоторые головы в плечи тянули рыжеволосая поначалу тоже стушевалась, но затем то ли в руки себя взяла, то ли решила, что ничего ей всё равно не сделают. «А почему я должна представляться?» «И не подумаю. Вот госпожа Бертис придёт, и ей представлюсь». Пункт пятнадцатый. Лыгорского договора между ковеном-ведьмой-драконами. Имя. И спесь этой девушки поубавилась. А я в очередной раз подумала о том, что мало нам знаний давали в Академии. «Что это за договор такой?» «Ритана Савская», — сглотнув, произнесла она. «Откуда у вас арвента?» Я даже восхитилась тому, как изменился дракон. Веселье ушло. Он был золото, чувствовалось, но при этом говорил пусть и жёстко, но спокойно. Слеза дракона помогла ведьмам сообразить, о чём речь. Драконий язык мало кто изучает хотя им должны были в описании это указать, раз уж допустили к кустам. «Арьена, свет моих очей, присядь!» Я опомниться не успела, как меня действительно усадили на единственный стул, который стоял в сторонке и которым я редко пользовалась. «Я сам справлюсь!» «Послушайте, Деагр!» — осторожно начала Ритана. «Произошло недоразумение, но мы ни в коем случае не нарушаем договорённости между ведьмами и драконами!» «И я слушаю внимательно. Откуда у вас Арвента? Где остальные её части?» «У нас был только корень», — пискнула Марти. «Но нам его выдали. Он правда наш». «Молчи!» — шепнула на подругу Ритана и торжественно объявила. «Проверка пройдена!» Я готова была поклясться, что ни о какой проверке другие ведьмочки и слыхом не слыхивали. Такие у них лица были изумлённые. «Госпожа Артани и госпожа Бертис доверили мне провести проверку её работника», — продолжила Ритана. «И вы с честью её прошли. Правда, об уважаемом Дегаре меня не предупредили». Я молчала. «Могло ли так быть, что только одному человеку доверили проверку, а не всему коллективу подруг?» «Могло. Могла меня госпожа Бертис проверять. Могла, бы уже. Что уж там, но...» И что же, предлагаете вас отпустить? Это не я, это адман. Я предпочла пока помалкивать. Всё равно отменить код не смогу. Пусть думают, что это в моих силах. А разве имеет смысл вас задерживать? Да и нам пора бы вернуться к куратору. Времени мы затратили гораздо больше планируемого. Вот-вот, раз уж нас ждут, и мы всё выяснили, верните столь ценные вещи. И Ритана... «Я тебе это припомню, скрыла от нас столь важную миссию!» Последнее было сказано шепотом. Но в замкнутом помещении сохранить конфиденциальность беседы сложно. Очень. Поэтому мы оба, и я, и Дегар, упрёк прекрасно расслышали. «Хорошая попытка», — усмехнулся дракон. «Где остальные составляющие?» И советую больше не лгать, иначе я воспользуюсь драконьим правом и наложу вето на союзный договор». Про драконье право мне, как и про договор, упомянутый ранее, было неведомо. Зато про него явно знали ведьмы, и очень хорошо, потому что все, как одна сбледнули, враз растеряли и свой румянец запал. Съежились, даже на лавку чинну селись. Ритана в том числе. Разве за сердце не схватились актрисы? Плод в школе. Я его с собой не брала, а цветки высушила. Но я не стала их давать для продажи». «Неси!» — требовательно произнес Деггар и протянул руку. Ритана поднялась, чуть замешкалась, копошась в своей сумке, но в итоге уложила в ладонь Деггара завернутые в ткань цветки. Я поднялась со стула, чтобы оценить подношение. Сверток получился объемным. Хорошо так куст цвел, и цветки по всем правилам высушили». Дуры малолетние, Ритана явно на себя огонь взять решила. Вместе сушили, явно же, и своровали куст тоже вместе. И что с ними глупами делать? Сколько ещё редкого и ценного они таким способом вынесли? Даггар, давайте дождёмся госпожу Бертис. Дракон безропотно позволил мне отобрать его добычу и закрыть её с остальными вещами, которые принесли ведьмы. Не будем рубить с сгоряча... Пусть с ведьмами разбираются их старшие. Они нарушили договор, а я стал тому свидетелем. Ты правда думаешь, что я останусь в стороне? Судя по уверенности девушек, они уже не впервые выносят ценные ингредиенты. Но раньше им хватало ума не сбывать их в лавке к госпожи Бертис. Что же изменилось сейчас? Я появилась. Усмешку и не прятала. Госпожа Бертис явно отдыхает в компании их куратора, Вот решили, что удастся продать всё по хорошей цене дурочке, которая скоро уедет, не так ли? К Авдусу до того ходили. Авдус не чистый на руку торговец, меняла и даже решала. Икшается с бандитами, а потому искупает за бесценок ценные травы. Он рискует и сильно, однако за руку его ещё никто не поймал. Видимо, сегодня ему уже не суждено будет выйти сухим из воды. Если ведьмочки ранее к нему обращались и что-то продавали, а он покупал, тем более очень ценное. От тюрьмы не уклониться. «Мы не такие!» — хором воскликнули четыре ведьмочки. А вот та, которая у них была лидером, та самая Ритана промолчала. Мы оба уставились на неё. И я, и Дегар. Тот и вовсе словно в ледышку превратился. Сейчас он мне казался гораздо старше своих лет. Он и так-то меня старше и выглядит, ну, прямо очень внушительно. А сейчас и вовсе будто мудрый дракон передо мной, а не высокомерный идиот, который налюбоваться собой не может. «Ритана, ты же не ходила туда?» — спросила Марти, тут же обняла подругу и повела за собой обратно на лавку. «Не ходила к этому Авдусу? Ты же не могла?» «Марти, ну, конечно же, Ритана бы не стала!» Возмутилась Лерис и тут же тихо переспросила. «Не стало бы ведь, Ритана?» и живолосая расплакалась. «Ходила», — тихо призналась она. «Но я ничего не продавала. Ничего. Только спрашивала». Истерика набирала обороты. И к тому моменту, как неожиданно распахнулась входная дверь, ревели уже все ведьмочки. Я же облегчённо выдохнула. «Дальнейшие разборки не моя печаль». Главная госпожа Бертис пришла. Похоже, с той самой ведьмой и куратором. Выглядела гостья, конечно, с Невысокая, худенькая, с тонкой талией, которую нежно опоясывала атласная лента золотого цвета, удачно гармонировавшая с тёмно-зелёным цветом платья Алые губы, небесно-синие глаза, обрамлённые чёрными пушистыми ресницами, чёрная же коса, в которую вплетено столько амулетов, что впору опасаться за собственную жизнь. Но невероятно красиво. Интересно, она родственница госпожи Бертис? И если да, то почему последняя так выглядит? Вряд ли ей неведомо, как привести себя в точно такую же форму. «Арьянка, на сегодня ты свободна. Лавка закрывается», — буквально с порога объявила госпожа Бертис. «Дегар, вас попрошу остаться». Я только поклонилась, приветствую, а заодно прощаясь с её гостьей. Докивнула в знак подчинения самой госпоже Бертис. Раз уж Рысик подглядывать мог за беседой хозяйки и Дегора, явно эта штука и в обратную сторону работает. То есть ведьма знала, что здесь происходит, и вряд ли ей нужно о чём-то у меня спрашивать. А всё остальное вне моей компетенции». Жаль ведьмочек, если дракон станет упорствовать в том, что договор нарушен, их могут и магии лишить. Уж не знаю, что там у девчонки случилось, но просто так воровать и продавать столь ценные ингредиенты не станут. Впрочем, что-то мне подсказывает, что в прямом смысле из теплицы она кусты не воровала. Не удивлюсь, если стащила семя и сама вырастила, но как бы там ни было, а получить дополнительный выходной — Это даже очень неплохо. И я точно знаю, на что его потрачу. План по разработке артефакта, способного игнорировать магнетизм драконов, жди меня. А там мы до ингредиентов доберёмся.